нет, не видя ничего, растянулся и сам совсем всем на полу. — Встаньте! — прозвучал над ними повелительный и вместе приятный голос. Некоторые из придворного засуетились и толкали запорожцев. — Не встанем, мамо, не встанем, умремо не встанем, — кричали запорожцы. Потемкин кусал себе губы, наконец подошел сам и повелительно шепнул одному из запорожцев.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 Провиян дают хорошие, хотя бараны здешние совсем не то, что у нас на Запорожье. Очень можно жить, как-нибудь. Потемкин поморщился, видя, что запорожцы, говорят, совершенно не то, чему он их учил. Один из запорожцев при Осане выступил вперед. Помилуй, маму, зачем губишь, верный народ, чем прогневили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 Теперь же слышим новые напасти. Чем виновата запорожское войско? Тем лишь что перевело твою армию через перекоп и помогло твоим генералам порубать крымцев?» Потемкин молчал и небрежно чистил небольшой щеточкой свои бриллианты, которыми были унизаны его руки. «Чего же хотите вы?» Заботливо спросила Екатерина.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 Как и все честное христианство доскоронного, есть у нас немало таких, которые имеют Джон, только не живут с ними на сече. Есть такие, что имеют Джон в Польше, есть такие, что имеют Джон в Украине, есть такие, что имеют Джон в Турещине. В это время кузнецу принесли башмаки. «Боже ж ты мой, за украшение?» – вскрикнул он, радостно ухватив башмаки. «Ваше царское величество! Шо ж, когда башмаки такие на ногах, и в них чаятельно, ваше благородие, ходите и на лед ковзаться? Какие ж должны быть самые ножки? Думаю, по малой мере, из чистого сахара».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 Но почувствовав, что запороссы толкают его под бока, решился замолчать. И когда государь, не обратившись к старикам, начала расспрашивать, как у них живут насейчи, какие обычаи водятся, он отошедший назад, нагнулся к карману и сказал тихо: "Выносите меня отсюда скорее". И вдруг очутился что зашла к баумам. Утонул «Ей-богу, утонул Вот чтоб я не сошла с этого места, если не утонул!» — лепетала толстая ткачиха, стоя в куче деканских бак посередине улицы. «Шо ж, разве я какая? Разве я у кого-нибудь корову украла?» «Разве я злазила кого, что ко мне не имеют веры?» Кричала баба в казацкой свитке с фиолетовым носом, размахивая руками. «Вот что бы мне воды не захотелось пить, если старая переперчиха не видела собственными глазами, как повесился кузнец!» «Кузнец повесился? Вот тебе на!» Сказал голова, выходивший от чуба, остановился и протеснился ближе к разговаривавшему.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 Шо к дьяк ходит каждый вечер? Ткачиха вспыхнула. Шо? Дьяк? К кому дьяк? Шо ты врешь? Дьяк пропела, теснясь к спорившим дьячиха В тулупе из зайчего меха, крытом синей китайкой. Я дам знать дьяка. Кто это говорит дьяк? А вот кому ходит дьяк.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 а я собирался было подковать свою любую кобылу. И, будучи полон таких христианских мыслей, голова тихо побрел в свою хату. Оксана смутилась, когда до нее дошли такие вести. Она мало верила глазам переперчихи и толком баб. Она знала, что кузнец довольно набужен, чтобы решиться погубить свою душу. Но что, если он в самом деле ушел с намерением никогда не возвращаться в село? А вряд ли в другом месте, где найдется такой молодец, как кузнец. Он же так любил ее. Он долей всех выносил ее капризы. Красавица всю ночь под своим одеялом Поворачивалась с правого бока на левый, С левого на правый не могла заснуть. То, разметавшись в обворожительной ноготе, Которую ночной мрак скрывал даже от нее самой, Она почти вслух бронила себя, То, притихнув, решалась ни о чем не думать, И все думала, и вся горела, И к утру влюбилась полуши в кузнеца. Чуб не изъявил ни радости, ни печали об участи Вакулы. Его мысли заняты были одним — он никак не мог позабыть вероломство Солохи, и сонный не переставал бронить её. Настало утро. Вся церковь еще до света была полна народа. Пожилые женщины в белых намитках, в белых суконных свитках набожно крестились у самого входа церковного. Дворянки в зеленых и желтых кофтах, а иные даже в синих кунтушах, золотыми назади усами, стояли впереди их. Девчата, у которых на головах намотана была целая лавка лент, а на шее манис крестов и дукатов, старались пробраться еще ближе к иконостасу. Но впереди всех были дворяне и простые мужики с усами, щубами, с толстыми шеями и только что выбритыми подбородками. Все большие части в кабеняках, из-под которых выказывалась белая, а у иных и синяя свитка, на всех лицах, куда ни взглянь, виден был праздник. Голова, облизываясь, воображал, как он разговеется колбасою. Девчата помышляли о том, как они будут ковзаться с хлопцами на льду. Старухи усерднее, нежели когда-либо шептали молитвы. По всей церкви слышно было, как казак свербевус клал поклоны.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 Все миряне заметили, что праздник как будто не праздник, что как будто все чего-то не достает. Как на беду дьяк после путешествия в мешке охрип и дребезжал едва слышным голосом. Правда, приезжий певец славно брал баса, но куда бы лучше, если бы кузнец был, который всегда бывало как только пели отче наш, или же Херувимы, сходил на крылос и выводил оттуда тем же самым напевом, каким поют и в Полтаве.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 который не надевал еще ни разу с того времени, как купил ее еще в бытность в Полтаве, вынул также новый всех цветов в пояс, положил все это вместе с нагайкой в платок и отправился прямо к Чубу. Чуб выпучил глаза, когда вошел к нему кузнец и не знал, чем удивиться. «Тому ли, что кузнец воскрес?» К тому ли, что кузнец смел к нему прийти, или тому уж он нарядился таким щеголем и запорожцем. Но еще больше изумился он, когда Бакул развязал платок и положил перед ним навехонькую шапку и пояс, какого не видано было на селе, а сам повалился ему в ноги и проговорил умоляющим голосом «Помилуй, батько!»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 Сгибал в руке пятаки подковы, как грешневые блины, Тот самый кузнец лежал у его ног. Чтоб еще больше не уронить себя, чуп, взял на гайку и ударил его три раза по спине. Но, будет с тебя, вставай, Старых людей всегда слушай, Забудем все, что было между нами. Ну, теперь говори, чего тебе хочется. Отдай, батька, за меня Оксану.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 — Повяди, какие я тебе принес черевики, — сказал Бакула, — те самые, которые носит царица. — не нет, мне не нужно черевиков, — говорила она, махая руками, не сводя с него очей. — Я и без черевиков. Далее она не договорила и покраснела. Кузнец подошел ближе, взял ее за руку. Красавица и очи потупила. Ещё никогда не была она так чудно хороша. Восхищённый кузнец тихо поцеловал её, И лицо её пуще загорелось, и она стала ещё лучше. через деканку, в памяти архиерей, валил место, на котором стоит село, и проезжая по улице, остановился перед новой хатою. "А чья это такая размалёванная хата?" спросил преосвященный, устоявший близ дверей, красивой женщиной с дитятей на руках. Кузнец Вакулы» Кугулы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 когда узнал, что он выдержал церковное поколение и выкрасил даром весь левый крыло с зеленой украской с красными цветами. Это, однако ж, не все. На стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал в акула в аду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо, а бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя, Подносили его к картине и говорили «Он, бачья какака намалевана!» И дитя, удерживая слезенки, косилась на картину и сжалась груди своей матери.